Глава пятнадцатая. Как же прекрасен мир, когда хорошо подкрепишься. Блаженно мурлыкал Фамильяр, устроившись на подоконнике того окна, где стояла Селизск. Тем временем его хозяйка по второму кругу перечитывала строки соглашения, проверяя нет ли в них подвоха. Да, тем согласна. Сегодня нам повезло как никогда. Ради того, чтобы стать руководителем такого высокого уровня, я такую сладкую влюбленность в начальство изобразю. Что у всех наблюдающих глаза от притерности слипнуться? Как бы тебя для убедительности девственности не лишили и жениться не заставили? Пошутил черный кот беззаботно вылизываясь. Ведьма встрепенулась и тихо выругалась: «О, "Кривая метелка!" Геральт прервался злясь на не видя за окном и повернувшись к ведьмочке уточнил: "Что-то не так?" Не его поспешили уверить. Нет, нет, просто хозяйка так радуется. Это был кот, которого Василиск естественно не слышал. Нет, меня все устраивает. Подняла на Василиска глаза Лира. Только хотела уточнить, вот этот пункт: услуги исполнителя считаются предоставленными в полном объеме, когда и Дантакхар признает себя проигравшим в споре. И что здесь тебе не нравится? По-прежнему очень холоднокровно вел переговоры Герат. Девушка вздохнула, подумав, что ее начальник удивительно красивый мужчина, и с ним ей должно быть приятно целоваться. Но идти дальше она точно не готова. ни с ним, ни с кем-либо другим. «Мне беспокоит то, что мне придется вытерпеть для этого», робко произнесла серая мышка и, заметив, как удивленно поднялись брови мужчины, поспешила уточнить. «Нет, ты не подумай, что я ханжа, а просто у всего есть свои пределы». Начальник молча выжидательно глядя ей в глаза, ждая пояснений. Лира набрала в легке побольше воздуха и выпалила на одном дыхании. «Я категорически против заниматься с тобой любовью и играть свадьбу». Мужчина натянутый улыбнулся и, и пошутил. «Хорошо, мы можем пожениться тайно». Лерая скрестила руки на груди и заявила. «Герак, чем больше я с тобой общаюсь, тем больше мне нравится Эдан. Пожалуй, я отдам ему предпочтение, ты не получишь никакого отеля». Василиск сбросил маску безразличной небрежности и заговорил с энтузиазмом. «Да перестань, Лерая, ты же на все готова ради того, чтобы стать управляющей отелем. Представь». «Ты больше не будешь мелкой пешкой в чужой компании, которая, кроме как посочувствовать, ничего больше сделать для недовольных клиентов не может. У тебя будет свой отель, целый отель, и только ты будешь решать, как и что в нем будет». Ведьмочка вздохнула и смущенно улыбнулась, потому что слова мужчины били точно в цель. «Именно то, чтобы стать руководителем такого уровня, где она будет принимать решения, от которых зависит работа компании, была целью всей ее жизни». И что для этого нужно? Задал вопрос начальник и сам же на него ответил: да почти ничего, просто походим за ручку и сделаем вид, что у нас роман, никаких помолвок и прочей романтической лабуды. Мы с тобой оба отлично умеем притворяться. Все проще простого. Герас снова протянул контакт с серой мышкой и твердо глядя ей в глаза приказал: подписывали Раи. Тимошенко, что делайте? Обратилась ведьмочка мысленно к тому единственному, с кем могла посоветоваться, хоть и не очень доверяла его выбору. Не хочешь не подписывать ничего страшного, найдешь другую работу и начнешь все с нуля на новом месте. Откликнулся хитрюга Фамильяр, который очень уж хотел получить регулярный доступ к шикарной магической подпитке. Его хозяйка резко выдохнула и подписала бумаги. Гера тут же отобрал у нее договор и спрятал его в личную сейфовую ячейку. Вот выпивады. Протянул он ей бокал, который только что наполнил. «А я пока переговорю с Иданом. Хочешь, чтобы мы не тянулись с исполнением нашего плана?» «Очень хочу!» С живостью откликнулась серая мышка, принимая воду. Она густо покраснела от того, насколько неоднозначно прозвучали эти слова. Девушка хотела быстрее начать, чтобы как можно скорее Герат выиграл спор. И, следовательно, все закончилось. Но сказала то, что сказала, и исправлять теперь было бы глупо. Мужчина обхватил обоими руками пальчики девушки, удерживающей бокал, и пристально наблюдая за ней, пояснил: «Первая тренировка лероя». Ведьмочка напряглась, ожидая, что он сейчас полезет целоваться, но мужчина плавно выпустил ее из захвата и ушел, покинув гостиную и скрывшись, судя по всему, в спальни. Оставшись одна, она сползла по креслу стихим, вздохом и мыслью: «Когда все закончится, я напьюсь так, как еще никогда в жизни не напивалась». «Мур, надеюсь, веселье продлится подольше», — проурчал черный кот, потягиваясь от кончика хвоста до когтей на передних лапах и чуть не свалившись на пол от такого усердия. «Да я сейчас тебя придушу! Подбил меня ввязаться в эту авантюру, обжора ненасытный!» В сердцах воскликнула девушка, отставив пустой бокал и запуская обе руки в шелковистую шерсть. «Ой, не тереби меня, не видишь? Я объелся, и мне плохо!» — простонала фамильяр. «То тебе плохо, то тебе хорошо, сам не знаешь, что хочешь!» — возмутилась его хозяйка. «Но мне есть в кого!» — проворчал фамильяр, уходя в подпространство, чтобы переждать надвигающуюся грозу, что сверкала молниями в зеленых глазах ведьмочки. В этот момент в комнату вошел Василиск и бодро сообщил. «Собирайся, едем в аквапарк, показывать моему партнеру нашу любовь друг к другу». «Хорошо, что только твоему партнеру». С облегчением произнесла девушка. «А то мне как-то совсем не улыбается попасть под каток ревности его сводной сестры». Герат задурно подмигнул и обрадовал. «Китана Абстер там тоже будет». Серая мышка не сдержалась и громко выругалась. «Не волнуйся, я всех беру на себя. От тебя только и потребуется, чтобы подтверждать мои слова и изображать влюбленность». «Значит так», — подалась вперед девушка, сурово глядя из-под нахмуренных бровей. «Я не могу. Китану нужно отвлечь, поэтому я беру с собой любимого. Василиск недовольно поморщился и возразил: "Я думал, ты уже прекратила настаивать на этой явной лжи. Никакой он тебе не парень, просто случайный знакомый. Даже если я его потащу с собой, то кем он будет в нашей игре? Одним из мужчин твоего личного гарема? Почему это гарема? Это у тебя гарем любовниц, а у меня он один и на всю жизнь. Василиск молча сел в кресло напротив. Игорь с наподпёр лоб ладонью. Фамильяр вынырнул из подпространства и запрыгнул на его сиденье, устроившись калачиком у начальственного бедра. Он вопросительно уставился на хозяйку и укоризненно поинтересовался: объясни мне, зачем ты рискуешь и продолжаешь втягивать в эту историю бледнолицевого типа? Мне нужна страховка от того, что начальник захочет уложить меня в постель под предлогом того, что раз у меня все равно никого нет, то какой смысл мне ломаться? Мысленно ответила она Тиму, а вслух сказала. «Представлю Риаса с водным братом. В любом случае, я не держу секретов от моего молодого человека и рассказать о споре мне ему придется». «Лера, ты играешь с огнем», — пригрозил ей мужчина. «Если трезво посмотреть на вещи, то твое предложение — это один большой сумасшедший риск. Так что?» — пожала плечами серая мышка. «Немного больше риска, немного меньше. Какая разница?» Герат поднялся и ледяным тоном произнес. «Лера». Пусть будет по-твоему, но наедине я вас не оставлю. Будете общаться под моим надзором. Он протянул Лирая руку, помогая подняться. «Пошли за твоим парнем», — мужчина сделал акцент на последнем слове. «У нас не так много времени, потому что еще нужно успеть купить себе новый купальник и аксессуары. Моя девушка обязана выглядеть безупречно».